«Глава шестая. В какой-то момент ты почувствуешь ко мне ненависть. Я уже начинаю свыкаться с этой мыслью, готовлю себя. Ты только-только родился. Если я не слишком преувеличиваю и не умру раньше, впереди у меня целых четырнадцать лет твоего расположения». И уж я не примену этим воспользоваться, чтобы выдержать удар, когда тебе будет неприятно от одного моего вида. У меня в запасе четырнадцать лет. Я постараюсь сделать так, чтобы ты не слишком сильно меня ненавидел в переходном возрасте. В первую очередь, чтобы не раздражать тебя, я не должен больше писать «маленький мой». Если тебе... 14-летнему, что и будет действовать на нервы, так это то, что тебя все еще считают маленьким. Или что кто-то вечно напоминает, ты таким был. Может, я все делаю не так? Может, не надо описывать тебя беспомощным новорожденным на руках у родителей? Может, в первую очередь 14-летнему мальчику нужно, чтобы ему не напоминали всю дорогу, что он был ребенком? Он и так был им до недавнего времени. Нет, это невыносимо, он и слышать об этом не желает. И его можно понять. Он становится сильным, обходится без посторонней помощи. Это все равно, что пытаться надеть на бабочку пустой кокон, только что сброшенную, еще влажную оболочку. Я и есть эта оболочка, эта жижа, которая никак от тебя не отлипнет. Я должен набраться сил и насладиться твоим взлетом.